За это преступление, нарушение целомудрия висталкой, варварские обычаи предков установил варварскую кару. Виновную должны были приволочно на ивовой плетенки к калинским воротам и там бичевать. Затем ее живой замуровывали в темнице и, оставив немного пищи и светильник, покидали, обрекая на медленную смерть.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 что будет со всеми любимой и почитаемой Карнелией? Неужели он осмелится? Вечером после того, как господа жрецы и судебные коллеги удалились, в обширном албанском дворце остались только император и гофмаршал Криспин. Криспин сидел, сутулившись в своем кабинете, праздный, терзаемый, нестерпимой тревогой.